Еще на душе вдруг стало на миг легко от осознания мести, а артиар променял меня на другую принцессу, значит, отказался жениться, при этом еще и жестоко оскорбил. Интересно, какая кара в таком случае падет на голову всего императорского рода? Как бы мне хотелось лично присутствовать во время его падения, чтобы я сполна насладилась местью? Любовницей хотел сделать. «Сволочь! Надеюсь, этот гад прочувствует всю степень моего позора на себе». И тут вспомнила письмо. А ведь младшему принцу отказали в руке принцесса. Получается, месть начала сбываться. Уверена, жениться Артиару вряд ли теперь удастся. В моей семье младшей была именно я. Встала, отложила книгу и подошла к шкафу. Мне вдруг захотелось показать себя во всей красе, чтобы все эти надменные высшие быстро заткнули рты и оставили меня в покое. Да, для многих мое общение с Нишей выглядит по меньшей мере мезальянцем, но в данный момент мне на это плевать. Пока что из всех, с кем довелось пообщаться, она одна заслуживала доверия, не считая, конечно, моего зеленокожего друга и его товарищей. Мой выбор пал на нежно-персиковое платье, расшитое самоцветами. В меру нарядное, в меру повседневное. На бал, конечно, я бы такое не надела, слишком просто выглядит. А вот для демонстрации статуса — самое оно. Проблема возникла с прической. Сама я ее не умела делать, а к этому платью она обязательно. Что же придумать? Стоило облачиться, как в дверь постучали. Вошла Шая. Заметив меня, замерла, округлив глаза. Она не решалась войти, неуверенно замявшись. Пришлось ей помочь. «Входи, не стой на пороге!» «Шая, а ты умеешь делать хоть какое-то подобие прически? Надо сегодня блистать, чтобы заткнуть вашим выскочкам рты!» Поделилась соображениями. Пара секунд размышлений, потом в ее глазах зажегся огонек, порадовавший меня. Наверняка девушка тоже предвкушает развлечения. На губах напарницы появилась улыбка. Она кивнула и уже решительно приблизилась ко мне. «Надо отдать должное». Руки у девушки оказались золотые. Она сотворила такой шедевр, что я восхищенно ахнула. Искренне поблагодарила ее, после чего окинула взглядом фигурку соседки. «Стройная». С неплохими округлостями в нужных местах обряжена в ужасные тряпки. У нее даже форма была потертой и местами заштопанной. Надо это недоразумение уладить. А пока я широко улыбнулась, критически осмотрела подругу. По комплекции мы были похожи, и мне в голову пришла чудесная мысль. Переодевайся! скомандовала, доставая и для нее наряд. На меня посмотрели едва ли не с ужасом. С ума сошла, я не могу, пролепетала шая, но я прекрасно заметила все больше разгорающийся огонек в ее глазах. Ей очень хотелось примерить платье, но она боялась. Шая, у нас мало времени, не спорь со мной, просто оденься! Попросила настойчиво, вручая ей голубое платье, которое должно было идеально ей подойти. Она бы, наверное, еще поспорила, но мой непреклонный вид. Убедил ее, что я не шучу и все равно натяну на нее этот наряд, даже если она станет брыкаться. Собеседнице хватило несколько минут, чтобы не только переодеться, но и сотворить на голове прическу. Она смотрела на меня с таким восторгом, что я невольно улыбнулась. Все-таки, кто бы что ни говорил, а хорошее и красивое платье в разы красит любую девушку. Вот и сейчас передо мной стояло. «Просто красавица!» Будто, подгадав момент, в дверь в очередной раз постучали. Позволив войти, увидела Трея. Как недавно шая, парень просто застыл на пороге, переводя потрясенный взгляд с меня на подругу и обратно. Шумно и резко выдохнув, наш зеленокожий друг расплылся в такой довольной улыбке, что я заподозрила неладное. «Как же мне сегодня все обзавидуются!» «Я буду сопровождать самых красивых девушек Академии», — с восторгом выдал гость. «Листец!» — попеняла юноша, но его слова все равно порадовали. Кто бы мог подумать, я, привыкшая к комплиментам, сейчас таяла именно от этой простой фразы, сказанной со всей искренностью. «Но мне приятно». «Тогда идем!» — предложил юноша. «Пара минут!» «Осталось совсем немного, эти платья не носят без украшений». На моей шее колье помог застегнуть тролль, а вот Шая, увидев, что я предложила, мгновенно замотала головой и столько ужаса плескалось в глазах, что пришлось применить немного силы, пока она не сдалась. «А если я потеряю? Ни в жизнь же не расплачусь!» Едва ли не рыдала девушка. Я отмахнулась. «Нашла проблему!» Все драгоценности зачарованы. Даже если кто украдет или потеряешь, их нужно будет всего лишь призвать. Так что заканчивай нюни распускать. Надевай и идем. Скомандовала таким тоном, противиться которому никто еще не смог. Трей тут же подошел к Нишей, осторожно застегнул на ее шее колье, я вдела в уши серьги, окидывая на этот раз цепким взглядом общий образ. Хороша. Странно. Но в этот момент даже ее низший статус померк и не так остро ощущался. Подставив оба локтя, друг позволил нам за него ухватиться, после чего мы покинули комнату. Внизу обнаружилось несколько девушек. Они глянули на нашу компанию, при этом едва не поперхнулись воздухом. До меня сразу дошло. Из-за чего, точнее, из-за кого такая реакция? Из-за шаи. Ведь ни у одной из них и мысли не возникло делиться нарядом с низшей. По пути в столовую на нас бросали взгляды. Парни заинтересованные, девушки неприязненные или откровенно ненавидящие, Но попадались и такие, кто смотрел с непонятным пока мне предвкушением. Я шла, гордо вскинув голову и с улыбкой превосходства на лице, так как когда-то учила мама. Она говорила, что леди из нашего рода всегда и в любой ситуации должна показывать свое превосходство, и пусть все злопыхатели удавятся от зависти. Сейчас ее наука пригодилась. Я не знала, но была уверена. Здесь есть роды намного древнее, чем мой собственный. А еще вдруг возникла шальная мысль, что рядом со мной могут обучаться и потомки того самого предка, ушедшего за завесу. От осознания данного факта я едва шага не сбилась. Посмотрев на Трея, сделала зарубку поинтересоваться у него. Вдруг ему что-то об этом известно. Друзья нашего спутника уже заняли нам очередь. В тот момент, когда мы пытались добраться до парня сквозь огромную толпу, перед нами расступались, нам улыбались — Некоторые сыпали пошловатыми шутками в сторону Трея, но он не реагировал. «Ух ты, девушки, вы прекрасны!» — похвалил Рыжик во все глаза, рассматривая нас. Шая мгновенно по привычке покраснела. Я же слишком привычная к комплиментам, только склонила голову в знак признательности, учитывая искренность парня. Это не то же самое, что слушать их в свой адрес в знак подхалимства или элементарной вежливости. А еще сделала в уме пометку «поговорить с напарницей», чтобы попробовать научить ее не краснеть по поводу и без. Ей стоит учиться носить на лице маску. Так никто не сможет понять, достигла ли шпилька цели. А в том, что именно на ней многие станут еще больше оттачивать мастерство острословия Я не сомневалась. Просто мне совершенно не хотелось, чтобы подруга пострадала. Набрав еды, ощутила враждебный взгляд. Украдкой посмотрев в сторону, откуда исходила волна ненависти, заметила ту самую блондинку, которая недавно посещала меня в комнате, а рядом с ней вальяжно развалился на стуле Авриард. Он разглядывал меня слишком вдумчиво, о чем-то напряженно размышляя. Блондинка что-то с жаром ему рассказывала, но он, казалось, не обращал на нее внимания. В его глазах застыла откровенная ненависть, и направлена она была на меня. «Ребят!»